Ухмыляясь, иду к двери в соломенной части ресторана. Интересно лишь, что было после того, как мудрый старый поросёнок приютил разгильдяев братцев. Хозяйство у него было справное, пара батраков за кров и харчи никак не помешали бы. Только у двери уже протягиваю руку, чтобы раздвинуть бамбуковую занавесь. Я осознаю, что происходит. протей улыбается я улыбаюсь с этой улыбкой на лице хитной но всё-таки улыбкой я и вхожу в азиатский зал ресторана шумно я не был в просятах год за это время оставшись таким же снаружи ресторан стал значительно больше внутри в восточном зале появился бассейн И скрочески на коминистова островка в его центре тянется к потолку цветущая сакура. Столики вокруг чаще и старые, но добавились и новые, официантов куда больше. И готов поклясться, что не все живые люди, а не сервисные программы. Попроситься, может быть, на работу. Хозяины наверняка возьмут по старой памяти. Всё они рояли таскать. Хорошая работа с людьми, опять же, Подскакивает улыбающийся пареньок в белом костюме, лицо у него скорее корейского типа, чем японского или китайского, но проработано великолепно. Я один буду ждать друга, сообщаю я. Прошу вас. Официант провожает меня к крутящемуся столику в углу, ловко убирает куда-то два лишних стула, ждёт, пока я сяду, выкладывает на стол меню. Рис и салат, темпура саке. Не заглядывай в меню, говорил я. Сегодня четверг, но будем считать, что у меня личный рыбный день. На лице официанта сомнение. Если вы предпочитаете японскую кухню, я бы предложил вам пересесть. Понятно. Сам столик неправильный, скорее подходящий для китайского ресторана. Не беда, отмахиваюсь я. Мой друг, скорее всего, выберет китайские блюда, и, пожалуйста, не перегрейтесь от АК. Я люблю чуть-чуть тёплое. Вежливый поклон, и официант убегает. Какими гурманами мы становимся в глубине? В реальном мире ужинаем разваренной макароной и подгорелой котлетой из полуфабрикатов, а в виртуальности то саке слишком горячий, то бефштекс пережарен. Ну как здесь не получить деппсихозо? Но никак нет. Пока нет, уверен. появится, сразу найдёт меня в роте и тело его работы и наверняка имеет известные ему метки. В самое время посидеть и подумать. Так, что я имею? Помимо пары устаревших дайверских тел, несколько боевых программ, которые с натяжкой можно назвать эффективными и растерянных контактов. Нет, стоп. Не стоит перебирать арсенал. Вначале надо понять, хочу ли я взять в руки ружье. Что я имею? Рассказ ежика, который меня чем-то неожиданно зацепил, и незнакомца, открывавшего меня едва и поля за всяким дайверским хламом. Нет, опять не то. Зачем мне все это нужно? Ведь вот в чем вопрос. Пропустить мимо ушей? услышанной в царь рыбе, и принять к сведению предупреждение незнакомца. Вот и все, и никаких проблем. Давно пора бросить никчемную работу в H.L.D., заняться чем-нибудь полезным и выгодным. Ведь ей же какие-то навыки, умения, дизайнеры и художники в глубине нужны, особенно сейчас». когда он растет так стремительно, что уже совершенно не реагирует на кризисы и беды реального мира. Вот только! Таскать нарисованные тяжести — это ответная насмешка над судьбой, пользоваться ненужными более нигде дайверскими способностями таким образом, все равно что безработному музыканту играть на гитаре в переходе на показ демонстративно, Словно дожидаясь счёт. Чего, чего? Удачи, признание, освещённые сцены над тёмным провалом зрительного зала, как там пел гитарист. Он делал то, чего не мог не делать, рап и бог цветного мела. А вот если музыкант достанет из шкафа пожелтевший диплом кулинарного техникума, но имёт на работу в столовую по соседству с домом, он проиграл. Раз и навсегда он будет уважаемым человеком, а не к чёмным нищим. Он будет сыт и более или менее обеспечен. Вот только гитару в руки брать перестанет совсем. Даже по вечерам, когда придут друзья, уже не нищие музыканты, а нормальные, обычные люди, не хочу. Я ждал этого мига два года. Ну, полтора. С тех пор, как дайверы стали не нужны. С тех пор, как я осознал, что страдаю с человеком без профессии, я не знал, что станет приметы возвращения, лишь одно понимал: не дай бог её пропустить. Первым звоночком, тихим-тихим был рассказ ёжика, а ведь его едва услышал. А раньше знал бы о случившемся с хакером падлой одним из первых, но я услышал Я прошёл 20 шагов по коридору в давнем давно запрещённом себе направлении и был вознаграждён выстрелом в упор. Известный исследователь глубины Андрей не досилов может сколько угодно считать дайверов мифом, но кто-то другой так не считает, ведь вот в чём дело: если тебя ещё считают опасным, ты и живой. трупы и врагов пинают ногами, скидывают во враги, оставляют на съедение шакалам, но в мёртвых не стреляют.